Прежде чем перейти к анализу мифологии, следует вначале определить, что такое миф. Чем отличается миф от других жанров, легенды или поверья, предания, притчи, наконец? Исследователи дают на это разные ответы. Для того, чтобы попытаться подытожить ответ на этот вопрос, вспомним, из чего состоит любая, а тем более архаичная, философско-этическая система. В любой такой действующей системе всегда присутствуют три компонента, три части. Первое. Сакральное знание, как правило, повествующее о происхождении мира и людей, о появлении социальных установлений и об источнике культурных благ. Сакральное знание является достоянием лишь посвященных людей, прошедших жесточайший отбор. Это вожди, старейшины рода, а также священнослужители, жрецы, шаманы и прочие. Вторая — ритуал. Это тот инструмент, при помощи которого сакральное знание проецируется на поведение основной массы людей. Ритуал является механизмом, при помощи которого у членов социума закрепляются те или иные поведенческие стереотипы, нормы жизни. Третье. Фольклор. Это результат адаптации ритуала к общепринятым нормам, объяснения ритуала непосвященным, низведения его до бытовых представлений. Формируется своего рода лубочный вариант философской этической системы. Типичным примером подобной фольклоризации можно считать процесс вырождения мифа в волшебную сказку. Следует помнить, что все три компонента — сакральный, ритуальный и фольклорный — присутствуют в любой системе постоянно, претерпевая изменения по мере развития общества и религиозно-этических представлений. Если исходить из того, что миф — это универсальное знание о мире, нерасчлененное и не специализированное, то мифом в полном смысле этого слова можно назвать лишь то, что относится к первому слою, то есть к сакральному знанию. В тот момент, когда миф начинает разлагаться, возникает жанровое многообразие. Так мифы о тотемах-первопредках утрачивают свою сакральность, превращаются в предания о первых правителях. При этом миф — недостоверная история, а предание — более или менее достоверная история, как правило, от собственной истории, отличающаяся тем, что описываемые события не датированы или есть серьезные затруднения в их датировке. Таким образом, мир древних мифов оказывается неизмеримо шире мира рационалистически мыслящего современного человека, так как кроме мира наземного, рационального, включает в себя как минимум еще два — подземный и небесный, а также бесчисленное количество путей связующих их. И если на этих путях человеку вдруг становится понятным время сева или жатвы, то есть знания находит в том числе и хозяйственное применение, то тем большее величие обретает бог, тем больше его милости изливается на творение, тем крепче убежденность, что боги довольны, мир находится в гармонии и правление успешно. Однако у древнекитайской мифологии есть и свои существенные особенности. Что самое главное, мифологическое мышление Китая не было подвергнуто рационализации, как, например, греко-римское. Даосизм и буддизм вообще ценили рацию довольно низко, предпочитая интуитивный способ познания мира. В соответствии с этим мировоззрением истинное знание не может быть высказано словами, поскольку Бога невозможно постичь умом. Подавляющее большинство даосских и буддийских текстов являются ничем иным, как записями учеников о своих беседах и общении с учителем. Например, Юй» — книга о взглядах и беседах Конфуция, записанная его учениками. Это были своего рода конспекты, которые позволяли еще раз вернуться к тому, что сказал или сделал учитель, дабы обрести лишнюю возможность поразмыслить над увиденным или услышанным. Эти притчи, или в более широком смысле тексты, ничему не учили. Они лишь позволяли, выражаясь метафорически, ступать туда, куда ступала нога учителя, чтобы облегчить процесс самосовершенствования. Именно поэтому подобных текстов величайшее множество, как бесконечное количество путей, по мнению китайцев, ведущих к совершенству. Главными действующими лицами буддизма и даосизма являлись монах, отшельник, странствующий проповедник. Одним словом, люди, удалившиеся от общества с целью обретения внутренней гармонии для постижения и непосредственного переживания божественной сущности мира. Соответственно, общество оставалось как бы вне сферы религиозных интересов, что привело в итоге к нарушению взаимосвязи между сакральным знанием и обществом, которое всегда осуществлялось через ритуал. В конце концов, общественные установления лишались высшего смысла, ритуал, теряя свою почву, неизбежно приходил в упадок, ввергая жизнь самого общества во все больший разлад и хаос. Это положение смогла исправить позиция конфуцианства, которая, напротив, ограничивала свои интересы лишь жизнью общества, делая своим главным объектом человека социального. Явившись во многом реакцией на упадок традиционные добродетели, Конфуцианство служило по существу одной цели — консервации ритуала в том виде, в котором он в своих лучших образцах дошел до тех времен. Гениальность Конфуция, собственно, и состояла в том, что он сумел своим учением вывести этическую систему из упадка, при этом сделав ее совершенно самодостаточной. Если кратко сформулировать идею социального бытия, существовавшую на момент появления конфуцианства, выглядеть это будет так. Центральные темы были отношения правителя Вана и Неба как источника благодати магической силы Д, при помощи которой Ван, то есть сын Неба, упорядочивал поднебесную, то есть общество. Как видим, такое понимание во многом отличается от шаманского. Д, хотя и наличествует в системе, выступает уже не как звено связующее миры, но лишь в качестве своеобразного обоснования монаршего права. Небеса оказываются доступны лишь монарху, причем небеса, понимаемые как источник некой высшей воли, без объяснения ее природы. В этой связи интересно вспомнить миф, повествующий о том, как император Джуан Сюй, преемник великого Хуанди, приказывает разрушить лестницы, связывающие небеса и землю. Предание гласит, что в результате этого деяния обитатели Земли уже не могли вмешиваться в дела богов и духов. Вполне возможно, что реальным событием, которое легло в основу этого мифа, была узурпация религиозной власти главой военной знати. Религиозно-этическая система шаманизма, существовавшая на более раннем этапе, предполагала наличие целого общественного слоя священнослужителей, жрецов, шаманов, которые, осуществляя сообщения между мирами, путешествовали в состоянии измененного сознания к богам и духам и спрашивая их волю на то или иное земное деяние. Описания доживших до нас шаманских культов достаточно полно отражают этот процесс. Акт разрушения лестниц на небеса можно вполне трактовать как запрещение шаманских практик и ликвидацию института шаманов в целях сосредоточения светской и религиозной власти в одних руках — руках императора. Говоря о мифе, повествующем о разрушении лестниц на небеса, невозможно не отметить его чрезвычайную распространенность в мифологии различных народов. Обычно это связывается с понятием «мирового древа», поддерживающего и связывающего миры и всевозможными вариантами его повреждения. Именно на этой основе конструируется миф о первых государях в исторической плоскости, восходящей к такому явлению, как объединение в одном лице единодержавного правителя, власти светской и религиозной, а также ликвидации жречества как силы, определяющей стратегические задачи общества и монопольно владеющие сакральным знанием. Теперь самое время вернуться к конфуцианству. На момент его создания в мировоззренческой системе Китая явно прослеживается кризис, возникший в результате слепания небес и земли. Социально-этическая система нуждалась в реформировании, так как божественные санкции на верховную власть, Д было явно недостаточно для того, чтобы выстроить на ней новый ритуал. Именно с такого рода проблемами столкнулся Конфуций, создавая свою философскую систему. И, надо полагать, решил он их до гениальности просто. Он предпочел вообще снять вопрос о сакральном с повестки дня и, соответственно, стереть небеса вовсе с карты мировоззренческой системы, дабы не апеллировать к ним, объясняя необходимость так или иначе устраивать земные дела. Но чем же тогда мотивировать насаждаемые общественные стереотипы? Ответ гениально прост. Ничем. Они необходимы, потому что необходимы, Чиновник не должен раздумывать над смыслом спущенного ему сверху циркуляра, он должен его исполнять. Отсюда основной принцип — следование своему долгу, определяемому положением в обществе, должностью и так далее, одним словом, социальной иерархией. Основное усилие здесь было направлено на консервацию ритуала в определенном виде, чтобы уберечь его от дальнейшего распада. Для фиксации ритуала следовало создать именно универсальную модель общества, а не просто продекларировать некие общие принципы. Следовало создать в прошлом некий эталон общества, которому система должна была уподобляться на каждом новом этапе. Что Конфуции с последователями и проделали, смоделировав эпоху идеальных государей, на примере легендарных Яо, Шуня, Ваньвана и других. Как бы то ни было, В результате скорого провозглашения конфуцианства государственной религией, небеса и земля оказались разделены окончательно и бесповоротно. Они разошлись по разным системам, которые практически не соприкасались друг с другом. Все дискуссии между даосами и конфуцианцами касались в основном истолкования тех или иных мифологем прошлого, в частности, деяний правителей. Из-за отсутствия реального пересечения интересов полемика в целом была довольно беззлобной. Человек был волен выбирать свой путь самостоятельно. Путь земной — путь конфуцианства или путь небесный — постижение Бога. Даосы — буддисты, путь отшельника — странствующего монаха или монаха, живущего в монастыре. Лишь намного позже, уже в чань-буддизме, это разделение частично преодолевается, но тоже в полном соответствии с принципом богу Богова, а кесарю кесарева Не этим ли объясняется повышенный интерес жителей западных стран к восточным учениям в наше время? В завершении хотелось бы сказать, что мы не стремились дать в этой книге исчерпывающую картину китайской мифологии, но хотели, чтобы у читателя сложилось представление о тех процессах, которые ее формировали, об их взаимообусловленности. Другими словами, попытались показать, насколько разнообразная информация содержится в мифах, а также реконструировать реальные события, легшие в их основу. А насколько это занятие было увлекательным, судить читателю.